и вот уже снов в своей горнице стоит на цыпочках у зеркала, откинув голову так, что перед глазами ее напряглось беззащитная горба. Подавив сильное желание всадить лезвие сразу, она сознательно безжалостно надавила и услышала хруст хрящей. Последним ее воспоминанием была теплая струя ударившая в руку у самого сгиба ее.